«Прощание и возвращение». И вот вся колонна вместе с шагавшим за ней домом въехала в Ушконос. И жители тут же стали строить временные жилище. А девочки разошлись искать овощи и фрукты для пира. И хотя пока ушастики и носарьки успели построить только шалаши, они радовались и этим домикам. Праздник удался. Пели и танцевали целую ночь. А утром добрики стали собираться на родную землю. Фантик подарил Масику свой ланик, а жители Ушконоса набрали фруктов и орехов на дорогу. И, конечно, подарили целый баллон звездной энергии. Теперь добрики могли сделать электричество, настроить разных полезных машин и даже лететь на космическом корабле. Девочки должны были пока остаться здесь. Ведь летучая лодка не могла всех вместить. Но добрики обещали, что они скоро за ними вернутся с летучим камнем и семенами бегающих деревьев и летучих цветов. И когда друзья сели в лодку, многие заплакали. И даже не только девочки плакали. «Не плачьте», — говорил Тусик. «Мы вернемся совсем скоро». Но, честно говоря, он не знал, когда они вернутся. Ведь лететь-то надо было не назад, а вперед по ветру, вокруг всей планеты. А если планета очень большая, то лететь придется долго. Эх, думал Тусик, если бы мы могли мигом очутиться у себя, быстренько собрать все нужное и сразу вернуться. Вот было бы здорово. И от расстройства он даже стукнул посохом. И посох сработал. Летучая лодка с тремя отважными путешественниками в то же мгновение плюхнулась на поляну перед космическим кораблем где добрики играли в футбол. Как раз Файлик ударил по мячу, но мяч попал в Пузика и отскочил в ворота, на которых стоял Муха. Муха, конечно, этого не ожидал и пропустил гол. И сразу закричал. «Не считается! От руки!» А Пузик закричал. «Считается! Никакой руки не было!» А бортовой компьютер закричал. «Человек за бортом!» Потому что Пузик от удара мяча вывалился из лодки. Вот. А потом... А потом было много чего. Но это потом. Ладно? Многие спрашивают, откуда я знаю про добриков? Хорошо, я расскажу. Вы знаете, что добрики разлетелись по всему космосу искать себе новые планеты? Один космический корабль прилетел на нашу Землю. И с тех пор добрики живут среди людей. Узнать добрика совсем не трудно. Добрик не обманывает. Не берет чужого. Помогает тем, кому плохо. Добрику хорошо, когда другим хорошо. Вот такие они, Добрики.